Глава 4. Сыпнотифозный барак. Хорошая новость, нас не порубали на месте, и вообще, те, кого мы изначально посчитали белыми, оказались красными партизанами, действующими в тылу противника. Вернее, официально они входили в состав бригады, считались красноармейцами. Но фронт прорван. Недавно мы потеряли Пинигу, а кавалерийский отряд, отрезанный от основных сил, вновь начал считать себя партизанским. В принципе, на гражданской войне это нормальная вещь. А Пинига уже несколько раз переходила из рук в руки. А мы вышли очень удачно в село Красная Горка, что отстоит от города вёрст на 10. Экзотические наряды на всадниках объяснялись просто. Костяк отряда состоял из кавалеρισтов Дикой дивизии, перешедших на сторону большевиков ещё в июле 17. -го. На северный фронт в 18 году отправили 75 джигитов. За год жестоких боёв их осталось 10. Но остальные кавалеристы, сполош русские и по примеру кавказцев, пошили себе черкески и носили папахи. Они бы и бурки на себя нацепили, но вот беда, в Архангельском крае овец почти не имелось. Командовал отрядом невысокий осетин с пышными усами и бакинбардами, увешанный оружием и с орденом красного знамения на груди. Говорили, что за германскую у него три Георгиевских креста, но царские награды Хаджимурат, да-да, именно так, не носил. И иных подробностей мне узнать не удалось, потому что нас сразу же отделили и от отряда, и от селян. Плохая новость, мы принесли с собой сыпной тиф. Пока блуждали по лесу, бродили по болотам, уже начинали болеть. Азноб, лихорадка, непроходящие головные боли, но всё списывали на голод и усталость. А красно-розовые пятнышки, превращающиеся в пятна, считали последствиями укусов. Подозреваю, что мысли о тифе зарождались, но их старались отогнать в сторону, иначе бы не дошли. Командование отряда оказалось мудрым, и всю нашу команду сразу же определили на карантин в пустовавший дом на краю деревни. У крыльца выставили часового с карабином, приказав стрелять в каждого, кто вылезет и станет распространять заразу в отряде. Приказ правильный, но никто из наших выповсти не смог бы при всём желании. Не осталось сил. Нам приносили еду и воду, оставляли на входе, а те, кто ещё оставался на ногах, пытались кормить и поить заболевших. Словом, получился сыпнотифозный госпиталь, но если учесть, что ни врача, ни даже фельдшера и близко не было, то скорее сыпнотифозный барак. где больные предоставлялись собственной участи. Если повезёт, выживешь, а нет так судьба такая. Народ уже не хотел есть, а только пить, бредел, метался то в ознобе, то в горячечной лихорадке. Я до сих пор как-то умудрялся избегать этой ещё одной напасти гражданской войны, о которой вспоминают нечасто, но от неё погибло больше народа, нежели от пуль интервентов и Белогвардейцев. Как ты умудрился не подхватить испанку осенью 18-го, избежал оспы и скарлатины, дизентерии и даже переносчики сыпного тифа, плотиневые вши, хотя и кусали мою тушку, но от чего-то не заносили заразы. На молодом теле я не обнаружил даже следа прививки от оспы, а ведь вакцинацию начали делать давно, ещё при императоре Николае Павловиче. Сильно подозреваю, что родители Вовки из староверов, сопротивлявшихся оспропрививанию до полной победы советской власти, а медику, получавшему от властей 50 копеек с руки, отваливали рубль, лишь бы тот не оставлял на плече метку дьявола. Может, помогало, что срабатывали инстинкты человека 21 века: мыть руки перед едой, пить только кипячёную воду, Избегать по мере возможности митингов и прочих массовых скоплений, от которых вреда больше, чем пользы, и не стаскивать с умерших от инфекционных болезней обофу и одежду. Вот и теперь, когда стифом слегли почти все беглецы, на ногах остались лишь трое: мыскомис сэрэм, да Серёга Сесарёв, музыкант из Архангельского полка, угодивший в лагерь за то, что обучал оркестрантов интернационалу. Виктор с Сергеем уже переболели тифом, так что у них имелся иммунитет, хотя в 19 году этим словом ещё не пользовались. Мы втроём как раз могли ухаживать за больными, хотя вся наша помощь сводилась к накладыванию на лоб пышущих жаром больных мокрых тряпок, да попыткам напоить умирающих. Еды хватало, тем более что нам доставались и порции больных товарищей, но мы боялись на неё налегать, хотя это и требовало изрядного мужества. Ещё ужасно хотелось помыться в бане, сменить пропотевшее и истончавшее бельё, заполненное насекомыми, выстирать и заштопать прохудившуюся одежду, но об этом пока приходилось только мечтать. Потом, когда народ выздоровеет, устроим баню себе, выжрём вшей. Пока мнест нам дел и без того хватало. От чего-то люди умирали лишь по ночам, а по утру мы брали остывшие тела и выносили их за порог, где уже стояла телега, запряжённая лошадью, а хмурый мужик из числа местных крестьян увозил тела на погост. Судя по всему, местные нешибко довольны тем, что в селе появился сыпнотифозный госпиталь, откуда ежедневно вывозились мертвецы. Им же приходилось ещё и могилы копать, и ежедневно бояться за собственную жизнь. Ночью я проснулся от запаха дыма. Вскочил, метнулся к двери, но та оказалась закрытой снаружи, а попытка открыть ни к чему не привела. "Сжечь нас хотят, сволочи!" крикнул Виктор, высеживавший рамы вместе со стёклами. Мы уже собрались вытаскивать оставшихся в живых товарищей через окна. Как услышали снаружи крики и ругань на русском и на других языках, которых мы не знали. Высунувшись из окна, увидели, как Хаджи Мурат в одном нижнем белье но на коне хлещет ногайкой мужиков, а те пытаются что-то возражать. Скоро на помощь командиру примчались и другие бойцы, принявшиеся наводить порядок. Дверь освободили, но огонь вовсю пылыхал, и тушить дом уже бесполезно. Виктор помогал выходить тем, кто мог двигаться самостоятельно, а мы с Серёгой вытаскивали лежачих и передавали их красноармейцам, относившим людей в безопасное место. Дыма наглотались, но ничего себе не подпалили, не обожгли, уже хорошо. Спасти удалось не всех. Когда вытаскивали не то пятого, не то шестого, начала обваливаться крыша, и мы едва успели выскочить сами. Дом догорал, а спешившийся хаджи Мурад уже охаживал нагайкой нашего часового. Хлестал того по спине, ниже, но не бил ни по лицу, ни по голове. Парень лишь мужественно терпел удары и бормотал: "Виноват, товарищ командир, смарёло, больше такое не повторится". Похуже часовой заснул на посту, а теперь командир проводил с ним воспитательную работу. Надо бы пожалеть парня, но не стал. Итак, по его милости погибли наши товарищи. Я бы на месте Хаджи Мурата расстрелял розяву. Но если подходить чисто формально, караульным приказывали следить, чтобы больные не выходили из дома, а не за их целостью и сохранностью. Ладно, будем считать, что оставшиеся в доме люди уже скончались от тифа, либо отравились угарным газом и приняли быструю смерть. Тем временем командир отряда уже проводил суд и расправу над поджигателем, тем самым мужичком, что ежедневно отвозил трупы на погост. "Знаешь, что с тобой делать нужно", спросил Хаджимурат у крестьянина. "Да что хочешь со мной делай", психанул тот. "Они каждый день дохнут, а как все сдохнут, так и нас за собой потянут, а я дохнуть не желаю. У меня семья, дети". Командир отряда задумался, окидывая взглядом нас, уцелевших беглецов. Перевёл взгляд на крестьянина, потом сказал: "Моя голова так думает, что ты свой дом освободить должен". "Что?" переспросил крестьянин. "Как это свой дом освободить? А я куда?" "А куда хочешь?" равнодушно сказал командир отряда, поигрывая нагайкой. "К соседям пойдёшь или в хлеву станешь жить? Мне всё равно". Думать был должен, когда живых людей поджигал. Ты их дома лишил, теперь свой дом отдашь. Не отдашь расстреляю. Понял? И в бане их вымыть надо, понял? Понял, угрюмо ответил мужик, понимавший, что с кавказцем лучше не пререкаться, а выполнять все его приказы. Итак, нас осталось 13 человек. Число плохое, но в приметы мы не верим. Пока крестьянин и его полочающая семья переселялись в сараи, у соседей квартировали бойцы отряда, так что свободных мест нет. Мы переезжали на новую квартиру. Ну, или в очередной сыпно-тифозный барак, как пойдёт. По приказу хаджи Мурата нам привезли нотельное бельё. Не новое, но хотя бы чистое. Не знаю, где его капитан Армус сумел раздобыть 13 комплектов, но как-то сумел. Возможно, провёл дополнительную ревизию у крестьян, но я этим от чего-то не поинтересовался. Привёз и ладно, и молодец. Теперь можно вымыть товарищей тёплой водой. Тащить их в парилку, как посоветовал кто-то, мы не решились. Потом переодеть во всё чистое, а старое зашевевшее бельё лучше сжечь. Зато с каким удовольствием я парился в бане, выгоняя из отощавшего тела всю грязь и мерзость, скопившуюся со времени пребывания в английской контрразведке. Это получается, я не мылся и не менял бельё больше двух месяцев? Да, сказал бы мне кто такое раньше, прибил бы на месте. Для полного счастья мы с парнями ещё и побрились, убрав всё лишнее не только с подбородков и щёк, но и с головы. Посмотреть бы, на что стал похож некогда пышущий силой и здоровьем Володька Аксёнов, но зеркал поблизости не наблюдалось. Так, ладно. Руки и ноги на месте, рёбра торчат не смертельно. Потихонечку болезнь сходила на нет, и наши товарищи принялись выздоравливать. Из тех, кто пережил пожар, не умер никто. В числе первых встал на ноги командир Серафим Горсаков. Чему мы особенно обрадовались? Нет, конечно же. Мы были рады выздоровлению и других, но этот человек особенный. Зато теперь нам стало полегче. И вдруг, когда почти все уже начали подниматься на ноги, мне вдруг стало плохо. Голова налилась тяжестью, руки и ноги превратились в вату. А что было дальше, помню плохо. Меня бросало то в жар, то в холод. Почему-то казалось, что я лежу раненый в земской больнице Череповца. Аполина снова меняет моё бельё, пытается поить, а ещё время от времени ругается, но от чего-то мужскими голосами. Когда впервые пришёл в себя, то понял, что лежу на полу, а не подалёку сидит на табурете какой-то грустный человек. Присмотревшись, понял, что это Серёга Слесарёв. Увидев, что я открыл глаза, Сергей оживился. Ну наконец-то, а я уж думал, кирдык тебе. Я попытался спросить, долго ли валялся без сознания, но Слесарёв меня опередил. Вовка, ты 2 недели пластом лежал, не ел и не пил. Я тебе тряпочку мокрую в рот совал, так ты её сосал, как титьку младенец. 2 недели? Интересно, дистрофия уже началась или ещё нет? И чего внутренне, меня никто не догадался покормить. Да, опять забыл, куда я попал. Какие уж тут внутренние, если из всех лекарств только холодная вода. Кажется, Серёга ужасно скучал без собеседника и теперь спешил вывалить на меня все новости. К Хаджимурату гонец прискакал с приказом: "Велено к Пиниге выдвигаться, её от белых отбивать станут". Все наши вместе с ним ушли, а меня здесь оставили с тобой. Витька, наш комиссар приказал, мол, Салисарёв, ты у нас музыкант, в бою от тебя проку мало, так ты за волочкой к Аксёновым присматривай. Берданку мне оставили. Патронов? Правда, вздохнул Серёга. Я из ружья всё равно стрелять не умею. Услышать такое от военного музыканта несколько странно, и я даже приподнялся на локте, желая узнать подробности. Я ж раньше музыкантом был, сообщил мне Серёга. В ресторане на пианино играл, на трубе. В германскую на фронт не взяли. Плоскостопие у меня и зрение хреновое. А как интервенты пришли, в армию и загребли. Говорят, будешь в оркестре играть. На кой хрен тебе винтовка? Вот я и играл. А потом решили интернационал сыграть, чтобы бучу в батальоне поднять. Но не вышло, бывает. Что ж, такое тоже бывает. Помнится, служил у нас в роте водитель, имевший водительские права, но не умевший водить машину. Хочешь водички? поинтересовался Селярьёв. Он ещё спрашивает: "Конечно, хочу". Я выпил одну кружку, вторую, а потом и третью. Нет, третью до конца уже не осилил, заснул. Мне снилось, что я сижу на скамейке у Патриарших прудов, любуюсь на уток, клянчивших подачку у туристов, прибывших посетить булгаковские места. А рядом со мной сидит командир партизанского отряда Хаджи Мурад, увешанный оружием, Георгиевскими крестами вперемешку с орденами Красного Знамени и говорит: "Моя голова думает, что лишние мысли иметь вредно. И если у тебя будут лишние мысли, то можешь остаться без головы". А для тебя даже и масло не надо разливать. Хотел поинтересоваться у красного джигита, о чём это он, но вместо Кавказа рядом со мной уже сидел кот, очень похожий на бегемота. Не того, что из книги, а из музея квартиры Михаила Афанасьевича. Говорить со мной он не соизволил, а только зевнул и принялся вылизывать тёмно-шоколадную шубку. Закончив, магнат и хранитель музея соскочил со скамьи и куда-то пропал. Проснувшись, я задумался, означает ли что-то мой сон, но пришёл к выводу, что сны это просто фигня. Зато меховая шубка кота напомнила, что у меня был когда-то полушубок. Наверное, его бы тоже следовало кинуть в печь, чтобы не разводить лишних насекомых. А может, уже кто-нибудь догадался это сделать? Хотя полушубка жалка, всё-таки я в нём и на операции ходил, и на мудюге сидел. Историческая реликвия, так сказать. Глядишь, лет через 50, в ознаменование годовщины победы в гражданской войне, повесят мой полушубок в каком-нибудь музее на радость моли. Моль тоже живое существо и кушать хочет. Потом вдруг вспомнилось, что полушубок остался в сожжённом доме. Ну вот, осталась моль без еды. К утру дурацкие мысли, что приходят ночами, улетучились. Серёга Слесарёв кормил меня с ложечкой жиденькой кашей. Я торопливо съедал, открывая пошире рот. Съел бы сейчас целое ведро каши, запил её супом, но Слесарёв, сволочь такая, скормив мне ложечек пять, сообщил: Сказано было, как володька очнётся, корми его свожечки понемножечку чем-нибудь жидким. Много нельзя, пуза у тебя слабое, наешься кишки порвёт. Ничего, терпи, я тебя через 2 часа покормлю. Баб попросил, целый горшок для тебя сварили, на 2 дня хватит. Как я ждал эти 2 часа. Попытался сам добраться до горшка с кашей, но сил пока не хватало. И опять Селисарёв кормил меня с ложечки, попутно рассказывая о житье-бытье в партизанском отряде, а главное о командире. Хаджи Мурат хоть по-русски и говорит плохо, но всё понимает. Он вообще дядька бывалый, в Первую революцию с полицией воевал, оттого в Мексику убежал, там батрачил, а оттуда в Америку рванул, золото мыл. Перед германской в Россию вернулся, добровольно в дикую дивизию служить ушёл, с Корниловым воевал. А ситину, ребята, и за мать, и за отца, и за господа Бога. Хаджи сказал: "Сделай, так ты помри, но сделай". У него с нарушителями один разговор. Ногайка и отходит. Парень потом 2 недели сидеть не сможет, но против него они не. Если Хаджи отстигал, значит, за дело. Командир партизанского отряда вызывал у меня всё больше и больше интереса. дал себе зарок, если вернусь в свой мир, обязательно изучу его биографию. Как же так? Столько читал о гражданской войне на севере и ничего не знаю про командира Кавказа. А Селисарёв между тем продолжал делиться впечатлениями. Похоже, он сам зауважал необычного партизана. Ещё такое дело. Тут же неподалёку монастырь стоит. Местные говорят, мол, полюблённик царевны Софии здесь похоронен. Васька Галицын, что против Петра пошёл. Монахов всего 5 человек, стены крепкие, можно в кельях жить и защищаться ежели что. Я потихонечку у ребят из отряда хаджи спросил, а отчего, мол, монастырь-то не заняли? А они говорят: "Батька не велел. Дескать, в монастырь войдём можем Бога обидеть, а этого делать не стоит". Мы сейчас столько людей обижать можем, а Бога нельзя.